Глава двадцать седьмая. Запрос длины поступил, когда Псковитянка миновала границу ближних радарных станций. Зазнобин скомандовал ответить, гадая, кто его вызывает. Вышло как нельзя лучше. Вызывал старый приятель, с которым они вместе начинали каботажную торговлю с каненным носом, Геннадий Решетников. Зазнобин, которому надоело болтаться в системе, стал летать все дальше. И на Новый Петербург, и на Кедр, даже на Светлую забирался. А Решетников, у которого дела с торговлей сразу не заладились, перешел в наземную службу. Когда Зазнобин последний раз слышал о приятеле, тот работал начальником Двинского космопорта. И когда на экране появилось худое лицо Геннадия, Зазнобин понял, что тот вполне доволен своим положением и менять ничего не собирается. «Ну, здорово, пират!» — приветствовал решетников старого друга. «Тихо! Ты что?» — в притворном испуге округлил глаза Зазнобин. «На весь эфир орешь! А вдруг услышит кто?» «Пусть все знают!» «Ванька Зазнобин сподобился домой завернуть», — усмехнулся Решетников. «А я все думаю, пошлешь запрос за разрешением на посадку, или так и будешь краса окитать в ночи?» «Пожалуй, подкрадешься к вам. Видал я, как вы оборону отстроили. Молодцы! А что не запрашивал, так ведь знал, что ведете меня. Слушай, тут у меня раненый. Приготовь, будь другом, санитарный лидер и флотских предупреди. У вас ведь все еще восьмая бригада стоит». «Стоит, куда денется? Отъелись бездельники, семьями обзавелись, фрегаты в доках на патруль парами раз в месяц ходят. А кто там у тебя, из команды?» «Нет, капитан первого ранга Небогатов, командир эсминца Дерзкий. Его гитары возле лотера подловили. Из всего экипажа только он, лейтенантик молоденький, до взвода морской пехоты уцелели». Решетников нахмурился. «Ты не путаешь? Это же, можно сказать, объявление войны России» чтобы Александр пошел на это? — Не путаю. Обеспечни Богатову госпиталь, а я тебе расскажу, как дело было. Я, можно сказать, с галерки наблюдал. — Ладно, — кинул Решетников. — Садись на Онегу. Юго-восточный сектор. Вас будут ждать. Экран погас, а Зазнобин собрал бороду в кулак и крепко задумался. Ну, допустим, Генке он объяснит, как оказался на службе у Александра. Но если флот захочет узнать подробности последнего боя Дерского, то могут возникнуть вопросы. Самый неприятный будет первым, и прозвучит он примерно так. А почему Иван Зазнобин на своей псковитянке не помог русскому эсминцу? Конечно, формально он мог остаться в стороне, но по совести? Как объяснишь, что рядом висел Кассандр сам Третий, и если бы Иван дернулся, разнесли бы его вместе с псковитянкой на атомы? Да и не успевал он. Застал самый конец боя, когда дерзкий уже и на корабль похож не был. Решит то, а не корабль. Хорошо хоть удалось отследить и принять модуль с полумертвым капитаном, лейтенантом и воющим от бешенства морпехом. Зазнобин поднялся с капитанского кресла и направился к выходу с мостика, по пути гулко хлопнув по спине навигатора Егора Тагирова. — Ну, Егор, слышал, где швартуемся? Не забыл о Негу? — Дом родной не забудешь. Тагиров повернул к нему хищное лицо с бородкой, как у татарского Мурзы. Собственно, и в облике у него было что-то восточное, и несколько поколений русских предков не смогли заглушить восточную кровь. Свечу пудовую в церкву обещал, как вернусь. Вот и довелось воротиться. «В болото нас не посади! Помнишь, там по краю трясина? Все помню, боярин, ученого учить только портить». Зазнобин вышел в коридор и направился вниз на жилую палубу. Здесь же находился медосек, в котором в криокамере лежало облепленное датчиками тело Кирилла Небогатого. В медосеке сидели, хмуро двигая по доске шахматные фигурки Титов и Старгородский. Аким Селеверстов, который, помимо обязанностей кока, был на псковитянке еще и врачом, давно отчаялся выгнать их из отсека, смирился, и и теперь сидел рядом, пытаясь подсказать Старгородскому, что ему сейчас поставят мат. Когда покореженный модуль втянули в шлюз, Зазнобин не верил, что там кто-то живой, хотя биодатчики показывали наличие биологически активных объектов. Уж очень страшно досталось модулю. Дюзы были исковерканы, а на обшивке проще было сосчитать целые места, чем пробоины. Когда взрезали люк, из модуля пахнуло кровью, рвотой и едким запахом пота. Зазнобин постучал кулаком по обшивке. «Эй! Живой! Есть кто?» «Передушу, суки!» Лейтенант Старгородский, оскаленный в иссеченном скафандре и с обломком палаша в руке, вылетел из модуля, дико вращая глазами. «Ну, кто тут первый?» Зазнобин поймал его за плечо, развернул к себе и присел. Старгородский наотмашь рубанул половинкой палаша на уровне головы. «Парень, да ты очумел! Свои!» Лейтенант, затравленно озираясь, обижал взглядом собравшихся в шлюзе. Лицо его скривилось, палаш со звоном выпал из руки. «Там капитан Небогатов или Теха с эсминца, капитана в регенерацию срочно, вот и все, кто остался. А касьян эх, ты зазнобин? Я!» Старгородский осел на пол, привалившись к покореженному борту модуля. «А я уж думал, все, абзац тебе, Андрюха-медик». Титовы Старгородские обошлись обычными восстановительными процедурами, хотя у комзвода было несколько порезов на предплечьях, а вот небогатого пришлось положить в криокамеру. Регенератора на Псковитянке не было, такая аппаратура не на всех линкорах есть, где уж нищим, ушкуником? Вот и пришлось заморозить капитана первого ранга, чтобы довести до места, где ему смогут помочь. Титов взглянул на Зазнобина, лейтенант сильно повзрослел за последние дни. Между бровей залегла глубокая складка, а глаза, казалось, принадлежали человеку лет на двадцать старше и по ошибке попали на лицо Титова. «Через час будем на Двине», — сообщил Иван. «Я попросил, чтобы Кирилла Владимировича сразу в госпиталь доставили. Наверное, с вами флотские захотят поговорить. Здесь восьмая бригада фрегатов квартирует», — Сталгородский махнул рукой. «Я по другому ведомству. Ты, Леха, сам доложи, как дело было». «Ладно». — согласился Титов. — Как думаете, Иван Савельевич, если я попрошу, чтобы меня пока в резерве оставили до того времени, как Кирилл Владимирович поправится, примут во внимание мою просьбу? — Хрен тебя, кто слушать будет! — злорадно сказал Старгородский, который уже видел, что шахматную партию он безнадежно проиграл. — Месяц отпуска, железку на грудь и на новое корыто отправят. — Как же так? — растерянно спросил Титов. — Прекрати, Андрей, парня изводить! сказал Зазнобин. «А ты, Алёха, не тушуйся. Если бригадой по-прежнему Сергей Крамаренко командует, то я с ним договорюсь. Аким, готовь Кирилла Владимировича к отправке. На полосе будет ждать глидер, и я так полагаю, что чем быстрее он попадет в госпиталь, тем лучше для него». Шлюз распахнулся, и в корабль хлынула настолько одуряющая волна свежего воздуха, настоянного на хвое и травах, что Зазнобин даже зажмурился на мгновение. Затем, оглянувшись, он махнул рукой и по трапу пополз куб криогенной камеры, направляемой Сильвестровым. Следом шли Титов и Старгородский. Оба были в Гражданском. Формы у Зазнобина не нашлось. На поясе у комбзвода висел обломок палаша в ножнах. Дождавшись, пока они спустятся, Зазнобин сбежал по трапу и обнялся с поджидающим его Решетниковым. Геннадий был худой, как и прежде, порывистый и сдержанный в проявлении чувств. — Здорово, пират! «Здорово, начальник! Ты ведь теперь начальник!» а, отмахнулся решетником. «Лучше бы я с тобой на большую дорогу пошел. Забот меньше. Смотри, кого я тебе привел!» Он обернулся, и Иван увидел позади него Емельяна Казанкова, друга детства, с которым в школе они были не разлей вода. Емельян после школы пошел работать на судоверфь, и их дороги надолго разошлись. «Емеля!» «Зазноба!» Казанков, огромный, неуклюжий, с буйно-рыжей бородой обхватил старого друга и приподнял над землей. «Чего тощий такой? Или мало купцов пограбило, что жрать нечего?» «Пусти, Боров!» — отбивался Зазнобин. «Если я худой, то решето кто?» «Решето и есть скелет ходячий». Они чуть отступили друг от друга, чтобы получше рассмотреть. Емельян радостно скалил крупные зубы, сверкавшие в бороде. Зазнобин ткнул его в объемистый живот. «Иван!» К ним подходил контр-адмирал Крамаренко, командующий восьмой бригадой фрегатов, расквартированной на Двине. «Приветствую честную компанию. Извините, мужики, вы еще наговоритесь, а у меня времени мало». Он взял Зазнобина под руку и отвел чуть в сторону. «Ребят, я забираю». Кромаренко кивнул в сторону топтавшихся возле санитарного глидера Титова и Старгородского. «Пусть тоже подлечатся. Расскажи вкратце, что произошло». Зазнобин вздохнул, сразу помрачнев. Я с Кириллом Владимировичем познакомился, когда дерзкий заходил для ремонта на Сан-Анджело. В последнее время мы, ну то есть псковитянка, садко и колокольный звон, там в охране частных рейсов промышляем. Дерзкий отремонтировался и ушел. Насколько я знаю, вблизи системы Лотер его накрыли корабли гитаеров. Кажется, это был не арх. Обиться эсминец не смог. Против него было семь кораблей и все не ни ниже корвета классом. Четыре небогатов уничтожил, последний при взрыве реактора. Кто-то на эсминце разогнал плазму и отключил силовое поле. Я был далеко, да и не помог бы ничем. Каким образом небогатов, Титовы, Старгородские оказались в модуле, спросишь сам. Вот и все, что я знаю. — Взорвался Александр, — задумчиво проговорил Кромаренко. Ладно, спасибо, что ребят спас. Если что, заходи, посидим, как раньше. «Зайду!» – кивнул Зазнобин. С адмиралом Кромаренко он познакомился лет десять, а то и 12 назад. Собственно, тогда Крамаренко был не контр-адмиралом, а капитаном второго ранга, начальником штаба бригады фрегатов, только что прибывшей на Двину. Офицеры осваивались на новом месте, заводили знакомства, соответственно, интересам, и Зазнобина и Кромаренко сблизила любовь к охоте. Причем оба предпочитали охотиться по старинке – без применения новомодных гипноизлучателей, выманивающих зверя или птицу прямо на охотника. Весь смысл охоты, как считали оба, при этом утрачивался. Нет, важно выследить зверя, скрасть его и взять, давая при этом хоть какие-то шансы остаться в живых. Именно поэтому из знобины Крамаренко предпочитали старинные пороховые ружья. В небольшой мастерской, в которой подобное оружие изготавливали, они и познакомились. Ну а потом были уже совместные походы в горы, в тайгу, в болотистые низменности. Ничто так не сближает, как трудности, перенесенные вместе. А уж трудностей и приключений хватало. И буран в горах заставал, и приходилось отсиживаться в бьющиеся на ветру палатки, и тонули охотники в болотах. А однажды, когда они утопили ружья при переправе через дикую речку, три дня гонял их по тайге медведь, которого они все-таки сумели заманить в яму с вбитыми кольями. Словом, Кромаренко, хоть и стал контр-адмиралом, старых друзей не забывал. Санитарный глидер, сопровождаемый адмиральской машиной, взмыл в воздух. Зазнобин осмотрелся. Да, раньше поселок Онега, где была резервная полоса основного космопорта, окружали болота, тянувшиеся до пологих лесистых холмов на горизонте. Летом здесь свирепствовали комары и мошка. А зимой свистели злобные ветры, от которых на ровном, как стол, поле было негде спрятаться. Теперь за мерцающим ограждением тянулись посадки молоденьких берез, ели и сосен. Листва на березах уже пожелтело, на двине наступил октябрь. Высоко в небе раздался тоскливый звук. Зазнобин задрал голову и сразу нашел среди редких облаков журавлиный клин. Он почувствовал, как перехватило горло. Семь долгих лет не был он дома, и только сейчас понял, чего ему не хватало в бескрайнем космосе. Берез, роняющих желтые листья, и журавлиного клина в бледно-голубом небе. Подошедший Казанков стукнул его по спине так, что Зазнобин покачнулся. — Что, пират, слеза прошибает? — Есть немного, — согласился Иван. — Ничего, это полезно. Ты надолго к нам? — На неделю, дней на десять, не больше. — А чего? Погостил бы подольше, на охоту сходили бы. Уток, тьма. — Не получится, после расскажу, почему задержаться не могу, — пообещал Иван. — Где бы мне квартиру на неделю снять? Не хочется в гостиницу идти. — А чего снимать? Живи у меня, Оксана только рада будет. — А пацаны твои? — спросил Иван, вспомнив, что у Емельяна было двое сыновей-близняшек. — Эва хватился. «Они уж год, как на Новом Петербурге в морском училище». «Отговаривал, что, мол, всю жизнь козырять захотели». «Какое там! Улетели голуби, и след простыл». «Раз в месяц только и видим теперь, и то по головизору». «Ну, пойдем, у Генки Глидер выпросим и ко мне». Пока Казанков уламывал Решетникова, чтобы тот дал личный Глидер, положенный как начальнику космопорта, Зазнобин собрал команду и объявил всем трое суток отдыха не оставив даже дежурных. Опасаться на Двине было некого, а текущий ремонт мог и подождать. Решетников ехать к Казанкову отказался на отрез, Провел ребром ладони по горлу, сказав, что дел, как всегда, завал, но обещал быть к вечеру. На том и порешили.